как звери получили свои хвосты. В древние времена у зверей не было хвостов. Совсем. Лев, царь леса, подумал, что так продолжаться не может. Он собрал своих подданных, разложил перед ними разные хвосты и сказал... «Я решил, что каждый из вас, наконец, получит хвост. Я, как ваш правитель, буду выбирать первым». Лев внимательно изучил все варианты и выбрал себе прекрасный длинный хвост, украшенный на конце густой кисточкой того же цвета, что и его грива. Настал черед остальных зверей. Обезьяна хотела такой хвост, чтобы им можно было крепко держаться за ветви деревьев. Лиса мечтала о пушистом и мягком хвосте. Лошади был нужен хвост из длинных волос, чтобы им можно было отгонять назойливых мух. Один за другим все звери выбрали себе хвосты. Последним выбирал слон, который славился своей неуверенностью. Так что в итоге он остался с коротеньким лысым хвостиком. Царь зверей спросил, все ли получили хвосты и все ли довольны. Заяц, опоздавший на собрании, ответил, что к тому времени, когда он прискакал, хвостов уже не осталось. Но никто помочь ему не смог, даже лев. И зайцу пришлось смириться с тем, что хвоста у него не будет. Между тем, кошка и собака, как обычно, принялись задирать друг друга и спорить, у кого хвост лучше. «Мой хвост красивее», — сказала собака. «Вовсе нет, мой красивее», — ответила кошка. «Нет же, говорю тебе, мой лучше». «Не говори глупости, мой самый красивый». «Нет, мой». «Нет, мой». И все в таком духе. В какой-то момент собака решила положить конец припираниям и откусила большой пушистый кусок от хвоста кошки. Кошка громко взвыла и спряталась на дереве, откуда продолжала шипеть и выкрикивать проклятие в адрес собаки. Заяц, наблюдавший всю эту сцену, подбежал, схватил откушенный кусок и приложил к себе. «Это было лучше, чем ничего!» Теперь вы знаете, почему у зайца такой короткий хвост и почему кошки, завидев собаку, сразу карабкаются на дерево.